Лицо Хиллари окаменело. Бросив на моро холодный взгляд, он произнес, «А вы посмотрите на Малдуна». «Кажется, я понял. Вы решили, что среди других проблем нам придется коснуться финансовых. Я угадал?» «Естественно». «Ну, а тот рыжеволосый человек с усами, он похож на полицейского». Черт побери, так он и есть полицейский. Из службы охраны. Разве вы не знаете, что президента всегда сопровождает агент службы охраны? Но на том самолете, на котором вы сегодня прилетели, его с вами не было. Конечно. Он является главой моей секретной службы на западном побережье. Я думал, вы лучше информированы. Неужели вам неизвестно, что во время полета я никогда не... Он вдруг резко замолчал. Господи, а как вы узнали? Вероятно, моя разве... ...пытал Моро, не хуже вашей? Ну, ладно, пойдемте. Нас с вами ждут. Вернувшись к остальным, Моро сказал одному из своих охранников. Приведите доктора. Это был критический момент. Моро послал за доктором. Решил Райдер, чтобы выяснить, действительно ли у Малдуна так плохо со здоровьем. Никто не предусмотрел такой ситуации. «Боюсь, господа, нам придется вас обыскать», — продолжил Мора. «Обыскать меня? Президента?» Хиллари вновь разыграв бешенство. Затем расстегнул плащ пиджак, сдернул их и бросил к ногам мор. Никогда еще в жизни не подвергался я такому унижению. Делайте это сами. Примите извинения. Я как-то не подумал, что вы можете принять мои слова на свой счет. Они касаются других господ, за исключением, конечно, одного вас. А вот и доктор. Появившемуся врачу Морро показал на Джеффа. Этот молодой человек уверяет, что он врач. Вы не могли бы осмотреть его чемоданчик? Райдер свободно вздохнул, а Джеффа показал на него, даже не сдвинулся с места. Вот Абрахам, президентский охранник. Сдается мне, что он представляет собой уходячий арсенал. Гигант медленно приблизился к старшему Райдеру. Тот покорно снял свою куртку и бросил ее к ногам Громилы. Заметив сжатые кулаки Райдера и несколько смутившись от выпавшей роли, Дюбуа тщательно обыскал его, не забыв вывернуть носки и осмотреть башмаки на двойной подошве. — Ничего, — произнес он, обращаясь к Морру. Затем он поднял куртку и прощупал ее, обратив особое внимание на подкладку и швы. наконец он повернулся к Райдеру, держа в руке две шариковые ручки, которые нашел в нагрудном кармане куртки. В это же самое время врач проверял чемоданчик Джеффа с такой же внимательностью, с какой Дюбуа обыскивал одежду Райдера. Дюбуа подошел к Моро, взял у него фотографию, вытащил из-за пазухи огромный револьвер, еще раз взглянул на фотографию и, протянув одну из шариковых ручек, Райду рассказал. «Вот ручка. В наши дни, как вам известно, можно выделывать, бог знает, какие чудеса. Не думайте, обидеть вас я не хочу». Но и рисковать тоже не желаю. Мало ли что. Вдруг я нажму на эту кнопочку и... Короче, не могли бы вы что-нибудь написать? Только без шуток. Пистолет нацелен прямо вам в сердце. — О, Господи Иисусе! — воскликнул Райдер. — Взяв ручку, он что-то нацарапал на обороте фотографии и вернул ее вместе с ручкой Дюбуа, который, бросив взгляд на написанное, передал ее Морро со словами. — Да, этот господин особого расположения... Смотрите, что он написал. Там значилось. — Идите вы все к черту.